«А это сестра моего мужа Корал, Корал Торин, все так же сухо улыбаясь, улыбкой изогнула губы, но до глаз так и не добралась, изобразила намек на реверанс. Роланд, Катберт и Аллан вновь поклонились, выставив одну ногу. «Рада приветствовать вас в доме на набережной!» Олив Торин сияла искренней улыбкой. «Гости из приходящего мира, это ли не повод для радости? Мой дом, ваш дом, говорю это от всего сердца!» «Почтем честь, мадам», — ответила Роланд. Ваши теплые слова осчастливили нас. Он взял ее руку, поднес к губам и поцеловал, а ее журчащий смех вызвал у него улыбку. Олив Торин сразу расположил его к себе, возможно, потому что он предчувствовал, что тот вечер не увидит никого, за исключением Сьюзан Дальгада, кто мог бы ему понравиться, кому он мог бы доверять».